Глава третья. Главные песни о старом. «Сталин — властитель Европы, умная голова. Он не станет открыто выступать против Германии». Адольф Гитлер. Выступление на совещании штаба ОКВ 9 января 1941 года. Идея превентивной войны против СССР не нова. Попытки пересмотреть историю — предпринимались со стороны немецких историков неоднократно, еще с 50-х годов. Ничего нового и интересного нам разведчик-аналитик не сообщает. Это не более чем перепев немецкой пропаганды времен войны. Было бы странно, если бы агрессор не придумал себе какого-либо оправдания. И разумеется, такое оправдание было придумано в Германии, не в последнюю очередь для собственных солдат. Солдатам тоже нужно было вразумительно объяснить, что именно вермахт забыл на бескрайних российских просторах. И эти свежеиспеченные объяснения озвучивались пленными немцами летом 1941 года. Это был нахальный голубоглазый парень, фельдфебель со сбитого самолета. Он не показался мне ни глупым, ни ничтожным, но он был человеком, чьи суждения... Мнение, представления, размышления раз и навсегда замкнуты в один навсегда установившийся круг, из которого наружу не вылезает ничего, ни одна мысль, ни одно чувство. В пределах этого круга он размышлял, то есть был даже изворотлив. Он не говорил, что Россия напала на Германию. Он говорил, что Германия сама напала. Но напала потому, что она точно знала, Россия через 10 дней нападет на нее. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя 1941 год. Том 1. Москва. Худ литература 1982. Страница 154. Никакой Америки Владимир Богданович не открыл. Попытки оправдать Барбаросу в глазах своих и чужих, предпринимались с самого начала вторжения в СССР. Именно эти незатейливые рассказы для немецких фильтфебелей льются на читателя со страниц книг Суворова. Опорной плитой суворовской теории превентивности является тезис о советской угрозе Румынии и румынской нефти соответственно. Владимир Богданович пишет. 12 ноября 1940 года в беседе с Молотовым Гитлер указывает на необходимость держать в Румынии много германских войск, явно намекая Молотову на советскую военную угрозу румынской нефти. Причины на самом деле совершенно с СССР не связаны. Процитируем слова Гитлера в контексте. «Политически Германия в этих проблемах совершенно не заинтересована» однако она не может допустить того, чтобы, как это было в Салониках в прошлую войну, там обосновались англичане. Однако он, Гитлер, хочет подчеркнуть, что как только кончится война, германские войска немедленно покинут Румынию. Документы внешней политики, том 23, книга 2, страница 45. Довольно странный намек на советскую военную угрозу. Далее Суворов утверждает, в июне 1940 года, когда германская армия воевала во Франции, Жуков по приказу Сталина, без всяких консультаций с германскими союзниками, оторвал кусок Румынии, Бессарабию. Владимир Богданович, вероятно, не в курсе. 23 июня Молотов провел консультации с послом Германии в СССР Шуленбургом. «По бессарабскому вопросу». Документы внешней политики, том 23, книга 1, документ 217. Консультации были продолжены 25 июня. Процитирую запись беседы Наркома иностранных дел СССР Молотова с послом Германии в СССР Шуленбургом. В начале беседы Шуленбург сообщил, что им получен ответ Рибентропа об отношении германского правительства к постановке советским правительством перед Румынией вопроса о Бессарабии. Ответ Рибентропа в основном сводится к следующему. Первое. Германское правительство в полной мере признает права Советского Союза на Бессарабию и своевременность постановки этого вопроса перед Румынией. Второе. Германия, имея в Румынии большие хозяйственные интересы, чрезвычайно заинтересована в разрешении бессарабского вопроса мирным путем и готова поддержать советское правительство на этом пути, оказав со своей стороны воздействие на Румынию. Документы внешней политики, том 23, книга 1, документ 225. 26 июня советские права на Бессарабию были признаны Италией, там же документ 227. Советский ультиматум Румынии был предъявлен 27 июня 1940 года, через два дня после победоносного завершения кампании вермахта во Франции. Не очень убедительно звучат у Суворова тезисы о необходимости захвата Бессарабии в 1940 году. Он пишет «Захват Бессарабии Советским Союзом...» И концентрация тут мощных сил агрессии, включая воздушно-десантный корпус и Дунайскую флотилию, заставили Гитлера взглянуть на стратегическую ситуацию совсем с другой точки зрения и принять соответствующие предупредительные меры. Но было уже слишком поздно. Даже внезапный удар вермахта по Советскому Союзу уже не мог спасти Гитлера и его империю. Гитлер понял, откуда исходит главная опасность, но поздно. Об этом надо было подумать до подписания пакта Молотова-Рибентропа. Хотелось бы заметить, что именно секретным дополнительным протоколом к пакту Молотова-Рибентропа Бессарабия была отнесена к сфере влияния СССР. Секретный дополнительный протокол от 23 августа 1939 года гласил: Касательно юго-востока Европы, с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. То есть вопрос о Бессарабии был оговорен именно пактом Молотова-Риббентропа, и возможностей подумать до его подписания у Адольфа Гитлера было более чем достаточно. Если читатель обратил внимание, все построения Владимира Богдановича основываются исключительно на общих рассуждениях, без каких-либо попыток привлечь документы Третьего Рейха, опубликованные после войны. К таковым относится, например, двухтомник Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма. Москва. Наука. 1973 год». Несмотря на крикливое название, Этот сборник разнообразных немецких документов с достаточно содержательными комментариями автора в начале разделов. Военное и политическое значение Румынии, возможные варианты действий СССР в опубликованных документах рассматриваются вполне определенно. Это, например, стратегическая разработка Лосберга, руководителя группы сухопутных войск в оперативном отделе штаба Верховного командования Вермахта, датированная 15 сентября 1940 года. В отношении возможных вариантов действий советских войск в документе написано следующее. В войне против Германии у России есть в общем следующие три возможности. Первая. Русские захотят нас упредить и с этой целью нанесут превентивный удар по начинающим сосредотачиваться у границы немецким войскам. Вторая. Русские армии примут на себя удар немецких вооруженных сил, развернувшись вблизи границы, чтобы удержать в своих руках новые позиции, захваченные ими на обоих флангах – Балтийское и Черное моря. Третье. Русские используют метод, уже оправдавший себя в 1812 году, то есть отступят в глубину своего пространства, чтобы навязать наступающим армиям трудности растянутых коммуникаций и связанные с ними трудности снабжения, а затем лишь в дальнейшем ходе кампании нанесут контрудар. Относительно этих трех вариантов можно сказать следующее. Вариант первый. Представляется невероятным, что русские решатся на наступление крупных масштабов, например, на вторжение в Восточную Пруссию и северную часть генерал-губернаторства пока основная масса немецкой армии не скована на длительное время боевыми действиями на другом фронте. Видимо, на это не будут способны ни командование, ни войска. Более вероятны операции меньших масштабов. Они могут быть направлены либо против Финляндии, либо против Румынии. Однако удар по Финляндии при напряженных отношениях с Германией никак не улучшил бы стратегическое положение русских. Наоборот, силы русских, вторгшиеся в Финляндию, оказались бы в результате наступления северного крыла немецких армий вдоль побережья Балтийского моря в большой опасности и могли бы быть отрезаны от России. По-иному сложилась бы обстановка в случае вторжения русских в румынские нефтеносные районы. Целью этого вторжения было бы разрушить одну из главных опор немецкой базы тылового обеспечения – при известных обстоятельствах было бы достаточно для достижения этой цели даже действий одной только русской авиации. А если наступательные действия развернутся также на земле, то можно ожидать использования сравнительно многочисленных и, как утверждают, хорошо обученных русских воздушно-десантных сил. Для ликвидации этой опасности целесообразно использовать немецкие учебные части, и организовать противовоздушную оборону силами румын. В подготовке соответствующих оборонительных мер на указанный случай и будет стоять ближайшая задача немецкой военной миссии в Румынии. Эту миссию следует рассматривать как передовой отряд южного крыла немецких армий. Вариант второй. Это решение представляется наиболее вероятным, поскольку нельзя предположить, что столь сильная военная держава, как Россия, без боя уступит свои богатейшие, в том числе и недавно завоеванные области. Кроме того, по имеющимся сведениям, русские развернули западнее Днепра особенно хорошо оборудованную сеть наземных сооружений военно-воздушных сил. При отступлении вглубь страны русские вскоре лишились бы этой сети. Вариант третий. Если русские будут заранее строить свой план ведения войны на том, чтобы сначала принять удар немецких войск малыми силами, а главную свою группировку сконцентрировать в глубоком тылу, то рубежом расположения последней севернее припятских болот может быть, скорее всего, мощный водный барьер, образуемый реками Двина, Даугава и Днепр. Этот барьер имеет разрыв шириной. Всего приблизительно 70 метров, в районе южнее Витебска. Дашичев, Банкротство стратегии германского фашизма, Москва, Наука, 1973 год, страницы 76-77. Прошу прощения за пространную цитату, но без возможно полного изложения немецких документов нельзя построить убедительных доказательств. Рассмотрение текста данного документа позволяет сделать вывод о реальных представлениях германского высшего руководства о планах СССР и возможных вариантах развития событий. Нет ни слова о том, что Барбаросса это упреждающая операция. Напротив, утверждается, что масштабные операции против Германии советские войска провести не способны. Угроза Румынии рассматривается, во-первых, как не слишком вероятное событие, а во-вторых, не вызывает панического страха остаться без топлива. Более вероятным вариантом действий советских войск по Лосбергу является следующий. Русские армии примут на себя удар немецких вооруженных сил, развернувшись вблизи границы, чтобы удержать в своих руках новые позиции, захваченные ими на обоих флангах, Балтийская и Черная моря. Тезис, согласитесь, не допускающий двоякого толкования. Немцы нападают, советские армии обороняются. И эти тезисы проходят красной нитью с начала планирования Барбароссы до последних дней перед вторжением в СССР. Анализ немецких документов показывает, что каких-либо широкомасштабных наступательных действий немцы от РККА не ожидали. Предполагалось, что в ответ на развертывание немецких войск может быть подготовлена частная операция ограниченных масштабов, но в стратегическом смысле наиболее вероятным вариантом действий Красной Армии немцы считали оборону с отходом вглубь страны, разменом времени на территорию. Но все эти доступные в открытых источниках материалы ускользнули от взора разведчика-аналитика. Вместо опоры на документы, Суворов пытается построить доказательства на основе бытовой логики, исходя из сегодняшних знаний об исторических событиях. Владимир Богданович вместо изучения документов пускается в утомительные и ничем не обоснованные рассуждения. Историки так никогда и не объяснили, почему же Гитлер напал на Сталина. Говорят, ему жизненное пространство понадобилось. Так говорит тот, кто сам не читал «Майнкамф», а там речь идет о далекой перспективе. В 1941 году у Гитлера было достаточно территорий от Бреста на востоке до Бреста на западе, от Северной Норвегии до Северной Африки. Освоить все это было невозможно и за несколько поколений. В 1941 году Гитлер имел против себя Британскую империю, всю покоренную Европу потенциально Соединенные Штаты. Для того, чтобы удержать захваченное, Гитлер был вынужден готовиться к захвату Гибралтара и покорению британских островов, не имея превосходства на море. Неужели в такой обстановке Гитлеру нечем больше заниматься, как расширять жизненное пространство? Все великие немцы предупреждали от войны на два фронта. Сам Гитлер главную причину поражения в Первой мировой войне – видел в том, что воевать пришлось на два фронта. Сам Гитлер в Рейхстаге уверял депутатов в том, что войны на два фронта не допустит, и он напал. Почему? Отметим внутреннюю противоречивость теории Суворова. Он постоянно на страницах своих книг утверждает, что оборона непробиваема, непрогрызаема, но вместе с тем никак не объясняет тот факт, что Гитлер выбрал наступательную стратегию, якобы зная об агрессивных планах СССР. Согласно воззрениям, исповедуемым Суворовым, нужно было поставить вермахт в глухую оборону от Балтики до Черного моря, накопать окопов, воздвигнуть тысячи дотов и дзотов, нагородить тетраидров и дело в шляпе. Наступление РККА разобьется об эту оборону Тысячелетний рейх будет спасен. Но почему-то Гитлер не стал искать легких путей и решил напасть. Не сходятся концы с концами у Владимира Богдановича. Вытягивая хвост, объясняя, как надо было РККА воевать, он неизбежно топит голову своей теории, оставляя читателя в недоумении, почему так не должен был воевать вермахт. Однако оставим внутренние противоречия на совести Суворова и попробуем рассмотреть саму идею превентивного удара Гитлера. На протяжении всей своей тирады Владимир Богданович не привел никаких вразумительных ссылок на документы. Советская историография действительно пережимала в муссировании идеи о том, что Гитлер спал и грезил о завоевании СССР. Но утверждение, что кроме этого тезиса у советских историков ничего нет, и они никогда не объяснили, мягко говоря, спорно. И заставляет думать, что Владимир Богданович не потрудился внимательно почитать глыб советской исторической мысли. Например, Даниил Михайлович Проектор, помимо традиционных рассказов про жизненное пространство на Востоке и покорение России, планы монополистического капитала, Пишет. Ко второй группе причин относятся. Первое. Убежденность, что военно-политическая обстановка в Европе и во всем мире, а также состояние Красной Армии благоприятствуют решению задач первой группы. Второе. Уверенность, что вооруженные силы, находящиеся в наилучшем состоянии, способны быстро выиграть войну на Востоке. Третье. Расчет, что победа над СССР будет одновременно означать удар по надеждам все еще сопротивляющейся Англии и заставит ее капитулировать, что приведет к распаду Британской империи. Четвертое. Предположение, что таким образом удастся устранить возможное вмешательство в войну США, еще больше укрепить фашистский блок, в частности, стать твердой ногой на Балканах. Конечно, только суммой всех этих моментов объясняется решение Гитлера напасть на Советский Союз, принятое летом 1940 года. Проектор, агрессия и катастрофа, Москва, наука, 1971 год, страница 196. Как мы видим, никаких ссылок на Майнкамф и побудительных мотивов для войны Германии против СССР названо более чем достаточно. На мой взгляд, наиболее четко Адольф Гитлер сформулировал причины нападения на СССР в выступлении на секретном совещании в штабе оперативного руководства Вермахта 9 января 1941 года. Приведу часть текста документа, непосредственно касающуюся нас. Полный текст смотрите в приложениях. Итак, цитирую. Англичан поддерживает надежда на возможность вмешательства русских. Они лишь тогда откажутся от сопротивления, когда будет разгромлена эта, их последняя континентальная надежда. Он, фюрер, не верит в то, что англичане безнадежно глупы. Если они не будут видеть никакой перспективы, то прекратят борьбу. Если они проиграют, то никогда не найдут в себе моральных сил сохранить империю. Если же они смогут продержаться, сформировать 30-40 дивизий, и если США и Россия окажут им помощь, тогда создастся весьма тяжелая для Германии обстановка. Этого допустить нельзя. До сих пор он, Гитлер, действовал по принципу наносить удар по важнейшим позициям противника, чтобы еще на один шаг продвинуться вперед. Поэтому теперь необходимо разгромить Россию. Тогда либо Англия сдастся, либо Германия будет продолжать борьбу против Англии при самых благоприятных условиях. Разгром России позволит также и Японии обратить все свои силы против США, а это удержало бы последнее от вступления в войну. Особенно важен для разгрома России вопрос времени. Хотя русские вооруженные силы и глиняный колосс без головы Однако, точно предвидеть их дальнейшее развитие невозможно. Поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, то лучше это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей и плохо подготовлена, и когда русским приходится преодолевать большие трудности в военной промышленности, созданной с посторонней помощью. Тем не менее, и сейчас нельзя недооценивать русских. Поэтому немецкое наступление должно вестись максимальными силами. Ни в коем случае нельзя допустить фронтального оттеснения русских. Поэтому необходимы самые решительные прорывы. Важнейшая задача состоит в быстром отсечении района Балтийского моря. Для этого необходимо создать особенно сильную группировку на правом крыле немецких войск, которые будут наступать севернее Припятских болот. Хотя расстояния в России и большие, но они не больше расстояний, с которыми уже справились германские вооруженные силы. Цель операции должна состоять в уничтожении русских вооруженных сил, в захвате важнейших экономических центров и разрушении остальных промышленных районов, прежде всего в районе Екатеринбурга. Кроме того, необходимо овладеть районом Баку. Разгром России будет для Германии большим облегчением. Тогда на Востоке необходимо будет оставить лишь 40-50 дивизий. Численность сухопутной армии можно будет сократить и всю военную промышленность использовать для вооружения военно-воздушных и военно-морских сил. Затем необходимо будет создать надежное зенитное прикрытие и переместить важнейшие промышленные предприятия в безопасные районы. Тогда Германия будет неуязвима. Дашичев, указанное сочинение страницы 93-94 со ссылкой на дневник боевых действий Верховного командования Вермахта, том 1, страница 253-258. По этому документу вполне четко вырисовываются те самые причины, которые поставил на второе место Даниил Михайлович Проектор. Это, во-первых, желание лишить Англию опоры на континенте. Те же побудительные мотивы были у Наполеона в 1812 году. Во-вторых, это стремление высвободить силы для дальнейшей борьбы на море и в воздухе против Великобритании. И в-третьих, захват ресурсов СССР. О военной угрозе со стороны СССР речи не идет. Более того, Возможности РККА оцениваются как весьма низкие. Это было ошибкой, но это реальное мнение германского руководства. В своем письме Муссолини Гитлер повторяет те же тезисы. «Положение в самой Англии плохое, снабжение продовольствием и сырьем постоянно ухудшается. Воля к борьбе питается, в сущности говоря, только надеждами. Эти надежды основываются на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 Указанное сочинение, страница 133. Про угрозу румынской нефти ничего не написано. Никаких определенных сведений о советской угрозе также не приводится. Опубликованы и широко известны немецкие документы, описывающие причины нападения на СССР. Текст этих документов не ласкает чувство национальной гордости. Руководство Третьего рейха и Гитлер лично не считали СССР серьезной военной силой. Сокрушение СССР должно было стать в первую очередь лишь спектаклем, который заставит капитулировать Англию. Оценка возможностей СССР оказалась ошибочной. Восточный фронт вскоре стал главным фронтом Третьего рейха, но в ходе планирования Барбароссы СССР отводилась лишь роль показательной жертвы. Остальные причины нападения по большому счету вторичны и не объясняют, почему нужно было напасть именно в 1941 году.